Ночь того же дня. Полицейский участок номер 15, обезьянник. Александр Ильич негодовал. Его посадили в обезьянник, в самый настоящий обезьянник, в котором обычно сидели бомжи, хулиганы и пьяницы. Ему бы такое в страшном сне не приснилось. Сначала тупой следователь обвинил его студентов в умышленном причинении вреда здоровью, а потом и вовсе скрутил его. ректора Московского университета магических технологий и притащил в эту грязную и вонючую дыру. До да здесь даже не было нормального туалета, только дырка в углу ничем не огорожена. Хорошо хоть что сегодня в обезьяннике никого не было, кроме Александра Ильича. Хотя бы один день в тишине и блаженном одиночестве. Он боялся думать, что завтра ему придётся находиться рядом с каким-нибудь блохастым отбросом общества. Выругавшись, он устроился на узкой твёрдой лавочке и попытался заснуть. На удивление, у него получилось. Снился ему какой-то бред. Ломоносов превратился в великана, бегал за ним по Москве и швырял в него баскетбольным мячом. Александр Ильич отбивался как мог, но Ломаносов то и дело попадал ему прямо по голове и злорадно кричал, тряхочачковый. А потом к Ломаносову присоединился следователь, и они начали таскать его за бороду. Александр Ильич проснулся в ужасе, насквозь пропотевший. Он подскочил на лавочке, вытер мокрый лоб и вскрикнул. На его носе с клацаньем сомкнулись чьи-то зубы. Он попытался ударить заклинанием, но не получилось. Антимагические наручники не позволили. Приглядевшись, Александр Ильич понял, что эти зубы вообще-то никому не принадлежали. Это была вставная челюсть, висящая на его рукаве. Что происходит? Помоги мне, сворожч, пробормотал он и оглядел себя. Все его штаны и рубашка были буквально облеплены вставными челюстями. Да он походил на новогоднюю ёлку, которую украшал безумный стоматолог. Александр Ильич принялся дёрать вставные челюсти со своей одежды, но безуспешно. Они были приклеены намертво. Промучившись около часа, он плюнул на это и обессиленно опустился на лавочку. Перед ним маячила новая проблема. Дико хотелось в туалет. Он покосился на дверку в углу камеры. Нет, это ниже его достоинства. Но не терпеть же ему 15 суток. Или полицейские думают, что он будет умолять о нормальном туалете?» Стиснув зубы, Александр Ильич поплелся к дырке, расстегивая штаны. В этот момент в коридор, который вел к обезьяннику, заглянул дежурный. «Господин ректор, у вас все в порядке? Эй, вы что творите?» Александр Ильич испуганно отпрянул от дырки, застегивая ширинку, а дежурный продолжал кричать. «Ну вот, культурный же человек, управляете целым университетом!» «Ну, чё вы творите? Кто за вами теперь убираться-то будет?» «И не стыдно вам? Кнопка вам на что? Легче в камере нагадить, чем меня позвать!» Дежурный ткнул пальцем в красную кнопку, которую Александр Ильич не заметил, и крикнул через плечо. «Дмитриич, а я тебе говорил, нужно эту дырку заделать!» «Надо же! Один дятел по пьяни пытается подкоп сделать, а другой в этот подкоп ссыт!»